Голова шестая, Коллиндейл, Север Лондона, 18-15 Я постучал в дверь. На улице было тихо. Голые деревья отбрасывали хищные вытянутые тени. Время от времени по дороге с одиноким свистом проезжали машины. Я посмотрел налево, направо, ни единого огонька, ни единого движения. Йо, сказал Джалиль из-за двери. Он открыл ее и распахнул руки. Йо, ответил я с тем же энтузиазмом. Долгота о в приветствии отражала степень нашей радости от встречи. Мы обнялись чуть дольше, чем обычно. Джалил ь только что вернулся из длительного путешествия в Афганистан к семье. Его поездки часто заканчивались волонтерской деятельностью в местных детдомах, школах, кризисных центрах, центрах гуманитарной помощи или походами в неизведанные места без связи с внешним миром, чтобы найти себя. Входи, парень, входи, настаивал он, пока я снимал обувь. Он жил в двухэтажке с садом и гаражом. Единственный ребенок в семье. Мать умерла, когда он еще и в школу не пошел, а отец выждал, пока Джалиль закончит университет и сможет сам себя обеспечивать, и вернулся в родную деревню, чтобы заново жениться, открыть маленькую школу и основать новую семью, а сын пусть остается сам по себе. Длинный струящийся халат покрывал его без малого двухметровую фигуру с персиково-оливковой кожей. А снизу торчали ступни сорок шестого размера. Я вернулся на прошлой неделе, ответил Джалиль, пока мы шли на кухню. Как съездил? Ты ведь знаешь, каково это. Он посмотрел на меня с довольством и безмятежностью. Сразу начинаешь смотреть на вещи шире, добавил он. Его голос модулировал от мажорной тональности до минорной. Ты как поживаешь? Спросил он задорно. Чайник кипел. Он налил нам обоим зеленого чая. Джалиль был из тех, кому в самом деле было интересно узнать, как у человека дела. Кто хотел услышать, как ты на самом деле живешь, все плохое и хорошее, ужасное и прекрасное. Отвечать от этого было не легче, мне это уж точно. А что я должен был сказать? Хорошо, восхитительно, хотя жизнь разваливалась на части. Все хорошо, ответил я, не понимая, кого из нас хочу в этом убедить. Он посмотрел любопытным, выискивающим взглядом. Я отвернулся. Работа и все остальное, добавил я. Хотелось рассказать ему о растущем чувстве изоляции, отчаяния, безнадежности. Я бремя для мира, для всех вокруг. Из уголков моего существа разрасталась поглощающая меня серость. Не знаю, было это фантазией или реальностью, но я чувствовал ее. Мы с Жалелим вошли в гостиную, где он спал, ел и читал, прозванную им Пещера Платона не Бэтмена. Так он жмет остатки своей Оксфордской степени по философии, политологии и экономике, как атлет перед зеркалом в спортзале. иногда она была пещера пророка, конечно же мир ему на небесах, но это зависело от наличия на нем халата. Он плюхнулся на широкий диван-кровать, даже ноутбук подпрыгнул, а я рухнул в кресло мешок на пол. у комната напоминала музей винтажных предметов: в и д е к а с с е т ы игровые консоли с картриджами, магнитофон в углу, полки с классикой в оригинальных переплетах, пара д ж о р д а н с о в И различные предметы искусства. А где ты это взял? спросил я, указывая чашкой на картину с планетой, парящей на фоне со з в е з д и й и комет, мимо которой н е с с я космический корабль. Это моя. Я знаю, спрашиваю, где ты ее взял. Да нет, это моя в смысле я написал. Что? Я встал и подошел, чтобы рассмотреть. Так много деталей. Когда ты успел? Какое т о время назад? Ходил на живопись. Да ладно. о г о ты это скрывал? В ответ он лишь пожал плечами и открыл ноутбук. Пальцы рассредоточились по клавиатуре, звучно стукнули по ней. Рассредоточились, стукнули. Повторили в ритме, будто ставили точку в конце каждого длинного предложения. Бро, я старею. Я усмехнулся внезапному экзистенциальному откровению. Ты о чем? Мне пришлось зарегистрироваться на этом сайте знакомств. Смотри. Он м е л ь к о м показал мне экран, но я не успел толком разглядеть. Это сайт для одиноких мусульман в поиске спутника жизни. Спутника жизни? Хочешь себе домохозяйку в хиджабе? Ха -ха, вроде того. Пора степениться. Мне уже почти тридцать. ты уверен, что это единственная причина? Ну это и еще то, что баба достает. Говорит, если я не найду кого-то поскорее, сам сведет меня с девушкой из деревни. Может, это и неплохо. А вдруг она ничего? Он показывал фотки. Я пытался понять выражение его лица. Он ждал комментариев. Красота в глазах смотрящего. Я на этой фотографии ни на кого смотреть не хочу. Ответил он и тяжело усмехнулся, как будто не хватило воздуха. Ты это видел там деревенских красоток и не мог остановиться, бро, не сомневаюсь. Нет, в смысле, они все красивые? Это другой тип красоты. Глаза приспосабливаются, смотришь с другого ракурса. Там н е е в р о центричные идеалы красоты, деколонизированные, да? Так п о ч е м у т ы ни с одной не познакомился? Это не так работает, усмехнулся моей наивности д Жалил. ь Я не могу просто подойти и сказать: "Привет, детка, как поживаешь?". Есть обычаи и культура. Надо сначала поговорить с бабой, потом баба идет говорить с бабой девушки. Представь своего отца в роли свахи. Ну, надо же что-то сделать, иначе отец выберет за тебя. Но ведь так сложно кого-то узнать. Все эти свидания просто ужасны. Вы начинаете встречаться, и обоим приходится делать милые вещи и ходить в места, куда никто из вас не хочет. Повезет, у вас что-то завяжется, но потом она просто перестанет отвечать, или ты перестанешь отвечать. Звучит так, будто ты боишься отношений, проблемы с привязанностью. Так, не включай Фрейда. Меня достаточно обнимали в детстве. Единственное, чего я боюсь... э т о привязанность не к тому человеку. Джалиль прервался, будто заглянув в ужасающее будущее. Вот зачем мне профиль на этом сайте, продолжил он. Он отсеет все ненужное. Но я все равно не знаю, что сказать о себе. Написать, что я в о ж у мотоцикл? Женишься как п и т ь д а т ь Правда? Он начал быстро набирать на клавиатуре. Нет, ответил я м а х а я руками. Женщина интересует в мужчинах нечто большее, чем просто наличие мотоцикла. Конечно, все дело в его размере, да? Нет, прекрати. Слушай, давай я заполню описание за тебя. Что? взвизнул он в панике. Это же разумно, подумай. Мы лучшие друзья. Я знаю тебя лучше всех, иногда даже лучше тебя самого, а? Ты ведь не отстанешь от меня, да? Ни за что. Ладно. Давай. Он кинул ноутбук, тот пролетел по воздуху и плюхнулся рядом со мной в кресло-мешок. Я открыл его и театрально растопырил пальцы, поднял взгляд. Джалил наблюдал за мной с нервным любопытством и предвкушением. Закончив, я закрыл ноутбук и кинул ему. Он с нетерпением поймал его в воздухе. Меня зовут д Жалел. Я почти тридцатилетний путешественник, любитель приключений и обожатель жизни. Увлекаюсь политикой, философией, люблю познавать разные культуры, языки. Могу заказать еду на пяти языках и знаю, как на каждом из них посмеяться и людей. Еще я рисую и много гуляю, так что здесь я ищу спутницу для долгой прогулки по жизни. А не плохо, бро. Очень хорошо. Стоп, это не все. Если все это тебе не интересно, у меня есть очень крутой байк с большим мотором. Ха. И что же случилось? С женщин интересует в мужчинах нечто больше. Просто стараюсь увеличить твои шансы. Работать почти не с чем. Джалиль состроил жутко мемную физиономию. Часы бьют полночь. Мне пора. Завтра с утра на работу, сказал я, клюя носом. Когда прозвонил будильник, я уже понял, что опаздываю. Помчался в ванну, почистил зубы, быстро принял душ, вышел, захлопнув дверь, будто жизнь свою спасал. Рубашка развевалась за мной на ветру, рюкзак прыгал на спине. Кларк Кент для бедных местного разлива. Супермен, только без суперсил. Суперучитель мог бы стать супергероем, спасать всех, кроме себя. Боже, ненавижу свою работу. Восемь ноль ноль. Написал с а н д р е Ответа ждать не стал. Рванул вниз по эскалатору, едва касаясь ногами ступеней. Кто-то п р е г р а д и л мне путь по левой стороне, определенно турист. бесячий турист в восемь утра, бесячий турист в восемь утра, которому в час пик тут делать нечего. Я обогнул его. Следующий поезд через четыре минуты. А, раздраженно простонал я. Окружающие замерли и молча уставились на меня, притворяясь, что не видят и не слышат. Пришел поезд. Я поторопился зайти и оказался окружён запахами изо рта. пятнами пота на одежде и слишком близкими контактами. Тихо. Я вошел в кабинет, и класс немедленно успокоился. Сидевшие на партах школьники вернулись на места, другие медленно опустили руки, все еще держа скомканные для броска бумажки. Помощница учителя, чье имя я даже не потрудился запомнить, вздохнула с облегчением. Благодарю, мисс. Беру их на себя. Она улыбнулась. Энергичные в о с ь м и к л а ш к и ш е п н у л я ей, когда она шла на выход. Вы сами знаете, что при помощниках учителей лучше не хулиганить. Вы же не глупые. Да и в конце концов я все равно узнаю, верно? Марлон, Руби, Джасвиндер. Да ладно, сэр, честных людей наживца не поймаешь. Что есть, то есть. Я все узнаю, верно? Джасвиндер. повторил я, не сводя с него глаз. Извините, сэр, поверженно промямлил он. А теперь открываем учебники. Оставшуюся часть урока будем читать в тишине. Все в один голос застонали. Я сказал в тишине. п о к о й с я с миром, Майкл Кабонга. Время смерти 11:35. Причина смерти неизвестна. Не исключено в м е ш а т е л ь с т в о неотесанных орущих детей и стресса. Надпись на могильном камне: здесь п о к о и т с я человек, который умер, как жил, усталым. Ха-ха, в голос просто. А ты где? Ты значит считаешь мою смерть смешной? Какое бездушие. А ты где? И почему я удивлена? Другого от тебя и ожидать не стоило. Так ты где? В своей могиле. Так, эта шутка про смерть умерла. Где ты? В классе. Так ты добрался? Да, но опоздал. Ты не получила сообщение? Нет. Хм, неловко. Ты идешь на перерыв. Приходи в учительскую. Зачем? Я здесь? Ладно. Я очень устал. Будет чудом, если я со стула встану. Какая-то мучительская. И я сегодня дежурю. Хочешь подменю? Правда? Нет. Да, ух ты. А вот и звонок. Удачи. В коридорах зазвучали веселые крики и возгласы школьников. Десять пятьдесят. День только начался, а я уже ждал, когда он закончится. Подъехал на стуле к двери. М, одиннадцатый класс, вы должны построиться у кабинета тихо. Постарался я перекричать их. Они медленно выстроились в ряд. Сэр, вы сидите? – спросил отличник Алекс. Я… я ногу повредил. Он посмотрел на меня, как бы говоря: «Ага, конечно». И так отчетливо, что я почти видел осуждение в его глазах. Все зашли в класс. Это разве жизнь? Урок наконец закончился. Одиннадцати классники собрались и ушли обедать. Дверь осталась открытой, я что-то проворчал себе под нос, подъехал на стуле закрыть ее. Тут возникла Сандра и, увидев меня, засмеялась. Так хотелось захлопнуть дверь у нее перед носом, но я решил впустить ее. Ты не ответил на мое сообщение. Она положила сэндвич мне на стол. Ты принесла мне поесть? Ну после твоего тона этим утром и последнего сообщения от тебя. Я решила, что будет не лишним немного тебя порадовать. О, спасибо, рабочая жонушка. Тунец с кукурузой, мой любимый, с майонезом. Да, твой любимый. Как себя чувствуешь? Ноги, как будто пронзила тысячу иголок. Я не вставал со стула с первой перемены и отказываюсь делать это до конца дня. Сандра засмеялась очередному приступу моей драматичной нелепости, которую я совсем не считал и не считаю ни драматичной, ни нелепой. Я заметил, каким красивым становится ее лицо во время смеха: скулы приподнимаются, подбородок расслабляется, на щеках проступают ямочки, глаза прикрыты, а в уголках собираются морщинки. Стоит и разве не должен дежурить? Ох, простонал я, сдержав нецензурные выражения. Всегда объясняют детям, что брань показатель с к у д н о с т и лексикона. Однако порой это идеальная инкапсуляция чувства, потому что когда ты на работе и хочешь поскорее уйти, единственные подходящие слова — это да пошло на все нахер. Вот как я ощущал себя в тот момент. Постарался откатить себя обратно к столу, все еще не покидая стула, а Сандра шла позади хихикая. Пятнадцать минут уже прошли. Я, если не приду, никто и не заметит, да? В ответ Сандра пожала плечами. Я откатил стул обратно к столу.